Глава 27 Прошло еще несколько дней. Фамильяры полностью оправились под завязку, набравшись магических сил. Я прочитала все книги, что мне попались в руки, и все же решила начать прием магических пациентов на дому. Не скрою, было страшно. Первым делом, букербусы и Тоби, с моего позволения, расчистили лужайку перед домом, разбив красивый цветник и убрав старый мусор. Пусты были подстрижены, появились газоны с невысокой травой. Глаз радовали яркие цветы. Практически все делал бус, но Туби одаривал его удачей, в связи с чем все, что было задумано, сделали с минимальными усилиями и быстро. Они же поправили заборы, покрасили в приятный голубой цвет. Мне доставили заказанную деревянную вывеску, которую мы разместили на заборе. Если повесить на дом, то от дороги будет плохо видно. На первом этаже одну из комнат переделали в кабинет. Стол, два стула, кушетка и даже ширма поселились там. Пол, стены были намыты и не один раз. Мне почему-то казалось, что это очень важно, чистота в кабинете для приема пациентов, чтобы никакая зараза не пробралась в ранку. Понимая, что под лежачий камень вода не течет, сходила на рынок, раздала всем продавцам животных визитки, подала объявление в местную газету, и принялась ждать. Расчет был на то, что жителей заинтересует цена приема. Нет, я не стала обещать пожизненной скидки, а написала, что первый прием на 20 медиков дешевле, так как у меня семья решила, что нужно обозначить время приема с 8 утра и до 7 вечера. И, возможно, в этом была моя ошибка. Хотя чего гадать? Прошел день. Никого. Начался следующий. Я медленно от скуки перелистывала страницы книги, когда услышала стук во входную дверь. «Первый пациент», радостно подскочив, кинулась открывать дверь. Но меня опередили. На ручке одновременно повисли Венди, Бус и Тоби. Позади этой маленькой компании стояла Скай. «Доброе утро. Вы по какому вопросу?» С серьезным выражением на лице поинтересовалась дочка. «Моя крыса после ночной охоты начала прихрамывать. Худощавый высокий старик, Держа на руках, поглаживал белоснежного грызуна. «К крысам я отношусь нейтрально. Не восхищаюсь и не испытываю отвращения. Проходите, сейчас посмотрим». Над головой представителя семейства мышиных вился малюсенький коричневый огонек. «Обычно я хожу к старику Шелби, но он уехал в столицу по делам», присаживаясь в кресло, произнес незнакомец. «Букербус, будьте добры, принесите чай господину, а нашему маленькому пациенту виноград». Мужчина был приятно удивлен обслуживанию. Звали его Элиас Келдон, а крысу купидон. Взяв тоненькую на два листа чистую карточку, принялась ее заполнять. А как по-другому, мне было необходимо, чтобы хозяева чувствовали хорошее отношение к ним и их животным и обязательно возвращались ко мне на прием. Магия земли записала слова господина Келдона, жалобы на боль в левой передней лапе. Отложив карандаш, поднявшись, подошла к жующей виноградинку крысе. «Привет, Купидон. Позволишь мне тебя осмотреть?» «Прошу!» — оторвавшись от лакомства, очень тонко пропищал крыс. Хихикнув, осмотрела лапку, визуальных повреждений не обнаружила. Положив один пальчик на лоб пациента, направила тоненькую струйку магии в тельце. Отклик пришел мгновенно. «Странно. Я такого раньше не видела» но читала, убрав палец заметила темно синее свечение вокруг лапки. Крыс пронзительно запищал, его хозяин напрягся, а я вернула палец обратно на лобку питона, прижав тельце другой рукой. «Что вы делаете?» Gotta, — возмутился господин Келдон. «Рядом появился Скай, призывая обеспокоенного хозяина помолчать. Вы не видите, что в вашем магическом животном чужеродная магия?» Он наверняка напоролся на ловушку. Только где она ему попалась?» «Не имеет значения», — успокоившись сухо, ответил Келдон. Уверенно мужчина понял, что это такое и где его питомец попал в неприятную ситуацию. «Вот и все, мы закончили», — убрав палец, улыбнулась. Свечение пропало. А я, отпустив грызуна, села за стол внести последние заметки. «Госпожа, не нужно писать о характере магической раны». Неожиданно попросил господин Келдон, и я тут же поспешила его успокоить, что внесу в карточку только буквенное обозначение для личного пользования, чтобы не забыть, с какой проблемой пациент ко мне обращался ранее, заверив, что никто не поймет, да и я не собираюсь карту показывать посторонним. Купидон пропищал слова благодарности и, подхватив две виноградинки, уселся на руку к хозяину. Господин Келдон не поскупился и оплатил полную стоимость — Настояв на том, что за хорошую работу нужно платить сполна. Провожая первого пациента, провела маленькую рекламную кампанию, сказав, что если по рекомендации господина Келдона к нам придут еще пациенты три или четыре, то следующий прием для Купидона будет бесплатный. Вернувшись в кабинет, все же подробно расписала этот случай в карте, но вклеив страницу, прикрыла записи, чтобы в следующий раз не смущать хозяина крысы который очень внимательно следил за тем, что я пишу. «Маргарита, ты такая любезная, добрая. Я не уверен, что стоит привечать подобных клиентов». В обед, сидя за кухонным столом, слово взял Тоби. «Так как ты потеряла память, то поясню», — произнес он, видя мое удивление. «Думаешь, почему старик не сказал, где получил магическое ранение?» его земляной друг. «И где?» — мне стало интересно. «Неприятно пахнет от этого мага», — вмешался в разговор Скай. «Вариантов немного», — продолжил Тоби, подкладывая мне еще одну булочку. «Сам-то не ел, но меня кормил. Крыса, маг земли, зуб даю, что промышляет нехорошим. Или клады ищет, или на кладбище орудует». Там и отхватил магический откат от ловушки. Ставлю на кладбище. Если бы искали клады, то хозяин не был бы настолько дерганным. Есть еще вариант, что в чужие подвалы пробираются. В них бывает, хозяева закапывают и драгоценности, и магические артефакты. Ничего себе, какие страсти, поставив кружку на стол, задумалась но могу ли я отказать раненому животному в лечении?» «Не можешь», — кивнул Тоби. «Все это лишь наши догадки. Хозяин крысы может сказать, что его питомец был на ночной охоте и по глупости попал в ловушку, где и почему не помнит». Согласившись, про себя подумала, что стоит проконсультироваться. «Но только у кого?»